Джеймс все решил для себя уже давно, не меньше 10 минут назад. Да-да, для него это было давно, очень давно. Он не останется на этой сраной станции, не останется. Пусть катятся к чертовой матери эти ублюдочные советчики. Конечно, он знает, насколько опасна эта тварь, знает и чувствует. И именно поэтому сматывает удочки. это дура Бет твердит о спасателях, которые прилетят и защитят их. «Черт, с два мать их! Никто не придет им на помощь, никто, потому что эти чертовы спасатели сдохнут, так и не добравшись до станции. Тварь прикончит их, а потом и Бет, и Кретина Пола, и этого дерьмового умника Мэла, и... да, и Бонни тоже. Все, он уедет. Пошли они к чертовой матери, пошли они все, пошли они к такой-то матери. Надо убираться отсюда, скорее всего Мэла придется пристрелить». «Да, он, наверное, так и поступит, прикончит этого говнюка, возьмет снегоход и заберет Бонни. Вместе они доберутся до побережья, а там... там...» Джеймс вдруг понял, что не совсем ясно представляет, что же будет делать дальше. «Ладно, сперва надо уехать, а потом поглядим. Конечно, они спасутся, этот зверь, какой бы быстрый он ни был, не сможет угнаться за снегоходом. Да, они спасутся». А эти говнюки Пол и Бэт могут оставаться и ждать своих спасателей. Но только пусть не пытаются ему помешать. Пусть даже не думают ему мешать. Иначе он убьет их. Обоих. Убьет обоих. Все. Нет. Он не станет убивать мыло если тот их отпустит. Не станет. Пожалеет. Хотя с удовольствием сделал бы это. Но не станет. Только пусть они все оставят его в покое. Мать их пусть оставит его в покое. Он хочет уехать и уедет. Да. Уедет. Пошли они все в задницу. Мать их. Джеймс чуть не закричал от вспыхнувшей в нем злости. Эту злость породила бессилие и страх, но он не давал себе в этом отчета. Ему казалось, что все неприятности, свалившиеся на его голову, происходят из-за ошибок других. И в том, что он сидит здесь по уши в дерьме, тоже их вина. Пола, мыла и Бет. Это они отговаривали его уехать. Джеймс дико боялся всего и всю свою сознательную жизнь. Боялся темноты и мальчишек на улице, вечно злого соседа, временами навещавшего его мать и учителя в школе. Даже фильмы ужасов заставляли Джеймса дрожать от страха. Постепенно его мозг все более увидал под гнетом этого извечного состояния нервозности. И сейчас, когда опасность, реальная смертельная опасность поступила слишком близко, разум Джеймса начал расползаться, словно старая затертая до дыр тряпка. Он еще удерживался на плаву реальности благодаря каким-то скрытым резервам мозга, но рано или поздно должен был случиться срыв. И из-под гнилого, источенного страхом и временем естества проглянет нечто новое, возможно даже более страшное и опасное, чем все, что было до этого. Но Джеймс Уанглс не поймет этого. Для психопатов мир не теряет форму, а напротив становится более реальным, Только телом уже движет не разум, а его ужасный заменитель, суррогат психопатии и исковерканной логики. Если бы Мэлл мог сейчас увидеть скрытое под маской лицо напарника, он бы, наверное, почувствовал, как озноб прошел по коже, и на лбу его выступили капли холодного пота. Джеймс улыбался. Но это была необычная улыбка. Рот кривился, словно внутри этого человека сидели два разных существа. Одно нормальное, другое жуткое, уродливое, похожее на Квазимодо. И эти два существа боролись за тело, за разум, за человеческое «я». И улыбка в полной мере отражала борьбу, превращая лицо Джеймса в жуткую маску. Но Мел не видел этого, маска хорошо прятала тайну. Им удалось пройти почти половину пути, когда трос вдруг ослаб. Теперь его не натягивал ветер, он свисал в их руках, словно мертвая змея. «Дьявол!» – Мел быстро потащил поводок к себе. Ему не пришлось ждать долго. Через пару секунд трос закончился, и он тут же увидел, что это не обрыв. Кто-то аккуратно и быстро перерезал нейлон. Ровный срез наводил на мысль о чрезвычайно остром оружии – Это даже не бритва, подумал Мэл, а что-то гораздо более острое, гораздо более острое. Но как бы там ни было, тварь здесь и ждет их. Впереди, совсем рядом, судя по длине троса, не далее, чем в пяти-шести ярдах. И это не зверь, животные не пользуются ножами и бритвами, нет. Это что-то другое. Человек? Но тогда откуда эта дыра в груди Уэлча? Мел поднял Меверик, вглядываясь в снежную пелену. Джеймс застыл в шаге от него. Спина техника была так напряжена, что Мел подумал. Еще немного, и у этого парня лопнут мышцы. Он начал осторожно обходить Джеймса справа, надеясь, что когда тварь вынырнет из пурги, они встретят ее огнем из двух стволов. Мел сделал пару шагов и увидел. Это не было животным, по крайней мере, он никогда раньше не встречал ничего подобного. Скорее, эта тварь напоминала человека. Она возникла прямо из воздуха, громадный темный силуэт, ростом не менее 7,5 футов, мощная фигура и какие-то странные отростки, свисающие с головы. Лица у существа не было вообще, просто совершенно гладкая поверхность – На правом плече твари торчало какое-то приспособление, напоминающее маленькую пушку. На левой руке у кисти виднелся прямоугольный нарост, похожий на пульт дистанционного управления. Существо стояло не двигаясь, только от головы время от времени отделялись два белых облака. «Оно дышит», — подумал Мел. «Раз оно дышит, его можно убить». «Кто ты и что тебе нужно?» — спросил он, медленно поднимая ружье к плечу. Тварь не отвечала, однако, хотя глаз у нее не было, Мэл мог бы поклясться, что она наблюдала за ними. «Кто ты?» – вновь спросил полярник. «Отвечай, или я стреляю. Считаю до трех, а потом разнесу твои странные мозги. Раз...» Существо не торопясь опустило руку к бедру и извлекло на свет какой-то предмет, который Мэл поначалу принял за обрезок латунной трубы. «О, Господи!» – Джеймс попятился. Ствол его Меверика уставился в землю. В эту секунду существо сделало еще одно почти неуловимое движение, и труба вдруг начала расти и удлиняться. «Это копье!» – сообразил Мэл. «Это телескопическое копье!» Последнее звено копья заняло свое место. Тварь чуть присела и испустила странный скрижащущий звук пронзительный и резкий, впившийся в уши людей длинной ледяной спицей. Они оба увидели отсвечивающий тусклым серебристым светом наконечник, быстро покрывающийся инеем. «Стреляй!» – заорал Мэл партнеру, нажимая на курок. «Банк!» – в эту секунду Джеймс, сломя голову, бросился к станции. Он даже не видел, куда бежит, настолько велик и ослепителен был овладевший им страх. «Нет, не страх. Дикий безотчетный ужас, пойманного в капкан животного а -а, -а, -а, а а Безумный вопль вырвался из горла. Его плечо ударило Мэла, и тот, потеряв равновесие, рухнул снег. Винтовка вылетела из пальцев, и Джеймс, не обращая внимания ни на что, движимый лишь инстинктом самосохранения и желанием спастись, побежал. Мел уже лежа передернул затвор, существо маячило перед ним с занесенным для броска копьем в поднятой руке. «Я убью его», – вдруг спокойно подумал Мел. Страха не было, ушло даже волнение. Он понимал, сейчас он умрет, и перед этим нужно убить эту тварь, убить, как убивают опасное животное, сеющая смерть. «Это ведь оно», – прикончило Уэлча. В ту же секунду он подумал, что сошел с ума, потому что отчетливо и ясно услышал голос старика Хиккока «Кто ты, мать твою?». Мэл растерялся, и это была его ошибка. Он потерял свой последний шанс на спасение. Копье пробило шею наискосок и вышло у основания черепа. Существо одним движением извлекло его из раны, и черная кровь хлынула из разбитого горла, дымясь и густо заливая снег. Второй удар пришелся в левую сторону груди. Острие легко сломало несколько ребер, пробило сердце и пригвоздило Мелак к промерзшей земле. Человек застыл. Он был мертв, когда существо схватило его за ногу и потащило к метеовышке.